Глава двадцать четвертая. Зал ожидания все больше наполнялся людьми. Линета, как всегда, устроилась в самом последнем ряду у стены. Закинула ногу на ногу, сложила руки на коленях и принялась ждать. Коллеги часто выбирали места поближе к месту вещания начальства, и пока что Лина была на выбранном ею ряду одна. «Привет!» – махнул ей из прохода рукой Дорнан и занял место через один ряд от нее. «Оно и к лучшему!» Разговаривать сейчас ни с кем не хотелось. Но желания исполняются не всегда. «Подвинься!» Уже через минуту раздалась у Лины над ухом, и на соседнее кресло плюхнулась Лукреция. «Привет, зануда!» По-свойски боднула ее в плечо своим плечом и тут же отстранилась. Потянулась, как кошка, и тоже перекинула ногу на ногу, принявшись болтать в воздухе сапогом с металлической накладкой. Лената лишь чуть поморщилась от новой, видимо, намертво приклеившейся к ней кличке, заменившей Светошу, овечку и прочих, и промолчала. Не потому, что не хотела конфликтов или боялась их последствий, а просто потому, что спорить сейчас не было ни малейшего желания. «Где Руя потеряла?» – спросила вместо этого. В ответ Лу прыснула, будто вспомнила что-то очень смешное. «Столкнулся с тантом в коридоре. Дергают друг друга за грудки, как молодые петушата. Умора, да и только», – сообщила с удовольствием, наблюдая, как у Лины вытягивается лицо от таких новостей. И как ни в чем не бывало, продолжила. «Я поглазела, конечно, но если я буду стоять и смотреть, они же никогда не расцепятся, так что пусть, ребятки, уж сами». И темная замолчала, даже не скрывая гордости от того, что два ее молодых любовника выясняют отношения у всех на виду и на потеху публики. «Не боишься, что лорд Викандер пройдет мимо и спросит, что они не поделили?» На полном серьезе поинтересовалась Линетта. Лукреция одарила ее снисходительным взглядом. «Много ты в мужиках понимаешь. Да они наверняка уже расцепились, стоило мне уйти». В ответ Линетта лишь покачала головой. В «мужиках» она и правда понимала мало, поэтому спор был бессмысленен. Однако Лукреция не унилась. С грохотом поставила обе ноги на пол, подалась вперед, чтобы упереться локтями в колени, и повернулась к Лине лицом. «А Артерн-то хорош, а?» – выдала она. «Ученик самого Викандера? Внешний сотрудник столичной гильдии? Каково, а?» Алина поморщилась. «Уже все знают?» «А то!» и, судя по светящемуся довольствам лицу женщины, она была не последней, кто приложил руку к распространению сплетен. «Ну а ты, признайся, ты-то хоть знала?» А это покачала головой, не став лгать. «Нет». «Да ладно!» Еще больше обрадовалась Лукреция и снова откинулась на спинку своего стола, скрестив ноги. «А я тебе говорила, слушай эту школу, белым с черными можно». Она повернула руку на своем колене ладонью вверх и принялась загибать пальцы. «Спать!» — первый палец. «Враждовать!» — второй. «Враждовать и спать!» Третий один, несмотря на двойную позицию. «Дружить!» — вход пошел четвертый. «Дружить и иногда спать!» Все пальцы сжались в кулак, и Лукреция для наглядности покрутила им в воздухе. «Нам нельзя влюбляться в друг друга, бедовая твоя башка!» Сослуживица попыталась потрепать Лину по голове, словно глупого щенка, но та успела отклониться. «Не трогай, будь добра», — попросила прохладно. Лукреция насмешливо фыркнула, однако отстала и сложила руки под своей немаленькой грудью. «Но ты помяни слово!» Трогать пытаться перестала, а вот сыпать напутствиями нет. «Поразвлекалась с красивым мальчиком? Забудь!» Лу заговорчески склонилась к ее плечу и понизила голос. «Это я тебе сейчас говорю не как темная, светлая, а как более опытная женщина, менее опытной. Так что мотай на ус». «Но началось». «Намотала», — огрызнулась Линетта. «Прямо сейчас пойду искать себе какого-нибудь подростка, чтобы осчастливить». Лукреция от неожиданности подавилась воздухом, закашлялась. «Постучать?» любезно предложила Лина уже заранее сжимая кулак, которым с удовольствием влепила бы этой опытной женщине по спине. Но та замотала головой. не надо, прохрипела все еще пытаясь продышаться. Кулак разжался. Алина снова окинула взглядом зал. Двери больше не хлопали, а свободных мест почти не осталось. Значит, все в сборе. Даже Ренц и Генц оставили свою тесную коморку у входа в здание и заняли стулья прямо напротив столов, у которых обычно во время общих собраний располагался Резаль. «А ты и я, зла, оказывается!» – изрекла Лук Реца, наконец, начав нормально дышать. Лена скорчила гримасу. «Сочту за комплимент». Что ей было непонятно, так то, почему все вечно норовили надавать ей мешок советов, да еще и добавить сверху. чтобы наверняка. Ладно, родители, но сослуживцы, соседи. У нее, может быть, на лице написано «Я дурочка и не способна принять ни одного решения в своей жизни». Так вроде бы смотрела в зеркало меньше получаса назад, надписи не заметила. Можно подумать, она и сама не знала, что у нее нет и не может быть будущего с темным магом. Знала, конечно. Жаловалась в Укреции на свою нелегкую судьбу? Нет. А то, что черная своим извращенным мозгом еще и связала воедино службу Линдона в столичной гильдии и их личные отношения, просто-напросто раздражала. Должно быть, луждала, что Лина будет заламывать руки и рвать на себе волосы с криком «Он мне соврал! Пойду утоплюсь в море!» Однако вся штука была в том, что Айрторн и не врал ей толком. Не договаривал однозначно, умалчивал несомненно. Но от чего то Линетта не сомневалась, не лгал. Поэтому обидно не было. Да и топиться совершенно не хотелось. А вот поговорить с Линдоном не помешало бы. Новость ее все-таки ошарашила. «Идут, идут!» – зашипел один из белых магов из отряда целителей, подслушивающий под дверью приемной главы, и торопливо отбежал подальше. Народ загудел, принялся перешептываться, однако стоило двери распахнуться, голоса мгновенно стихли. «Кхм!» – кашлянул Резаль, появившийся на пороге первым. Обернулся через плечо. И «Я...» «Не надо меня представлять!» – ответил ему спокойный голос. И глава, понурившись, отступил в сторону, пропуская начальство. Сидящая по левую руку от Лены Т. вытянула шею, чтобы получше рассмотреть идущего к центру зала столичного мага. «Как он тебе?» – бросила на соседку по ряду заговорческий взгляд. Алина равнодушно пожала плечами. «Как человек. Две руки, две ноги». «Язва!» – довольно прокомментировала ее ответлу и снова вытянула шею, словно черный лебедь, в пруду. «Нет, не в моем вкусе!» – сделала она, наконец, вывод и села уже нормально. «Староват?» – уточнила Линета с милейшей улыбкой. «Угу», – откликнулась темная и лишь потом спохватилась. «А ну, не хами старшим!» Алина тихонько рассмеялась и, наконец, отвлеклась от соседки, тоже посмотрела вперед. Лорд Викандер дошел до середины зала, помедлил, рассматривая сдвинутые столы, чуть изогнув бровь, после чего, наконец, повернулся лицом к притихшей аудитории, жадно ловящей каждое его движение. Вздохнул и оперся бедрами на край одного из столов позади себя, сложил руки на груди, обвел присутствующих взглядом. «А может и в моем?» выдохнула Лукреция. Линия стоило больших усилий, чтобы не рассмеяться в голос. «Я так понимаю, все в сборе, и можно начинать?» Тем временем поинтересовался столичный маг. Присутствующие тут же начали вертеть головами, проверяя соседей по ряду и согласно кивать. «Все здесь, Мартин», — сухо ответил за всех Резаль, так и оставшийся у дверей приемной. Он оперся спиной о стену, явно давая понять, что не собирается проходить в зал, чтобы не перетягивать внимание на себя. Викандер кивнул и снова повернулся к зрителям. «Еще раз здравствуйте. Я думаю, мне нет смысла представляться». По рядам прошел гул. головы закачались. «Еще бы! Если кто-то и не знал главного черного мага Рианерии в лицо, то уже успел наслушаться о нем от других». «Отлично!» – мужчина чуть улыбнулся. «Я не собираюсь отнимать у вас много времени, поэтому коротко по делу». Он снова повернул голову в сторону, так и оставшись открытой двери приемной. «Иди-ка сюда», – поманил кого-то рукой. Лина со своего места не видела кого, но догадаться не составила труда. Не бланта же в самом-то деле. Она не ошиблась. Линдон появился в зоне видимости уже через секунду, прошел по проходу и остановился у столов. «Всем привет!» Ответом ему послужила тишина. «Мелкий предатель и заговорщик», – прошипела Лукреция, мстительно судя глаза. Произнесла она это негромко, но из-за повисшей в помещении тишины ее реплику прекрасно расслышали все присутствующие. Лина заметила, как дернулся уголок губ у Викандера. Артерн ответил лукривоватой улыбкой и встал рядом с наставником, кажется, даже не осознавая, что полностью скопировал его позу. Сейчас, находясь рядом стоя бок о бок, они действительно казались удивительно похожи, не только перенятыми друг у друга жестами и мимикой. У них даже телосложение было схожее. Линдон разве что совсем немного уступал Викандеру в росте и был чуть тоньше. Но Лина подозревала, что двадцать лет назад и тот являлся таким же «тонким и звонким», как называла такой типаж ее мать. «Итак, все уже поняли, что Линдон приехал сюда не просто так», начал лорд Викандер, когда переглядывание и упреки закончились. «А по моему личному поручению. Но, как оказалось, вовремя». Линдон хмыкнул и подпер кулаком подбородок. за что получил от наставника пристальный взгляд и послушно затих. «Здесь вас собрали для того, чтобы не произошло недопонимание. Это не проверка. С проверкой сюда приехал мой помощник». Снова короткий взгляд на Айтерна. Тот в ответ мученически закатил глаза. «Сейчас мои люди занимаются изучением документации и прочими формальностями, которые вас самих касаются постольку поскольку». поэтому все могут продолжать спокойно работать. Это понятно?» Ответом ему снова стал невнятный гул. «А увольнять никого не будете?» – выкрикнул кто-то сбоку. Лина повернула голову, пытаясь рассмотреть, кто это был, потому как голос она не узнала, но не преуспела. Головы сослуживцев перекрывали обзор. Викандер усмехнулся и явно с большим удовольствием переадресовал вопрос. «Линден?» Айртерн от души поблагодарил. в кавычках наставника взглядом, потом снова повернулся к аудитории. «Не будем», – пообещал твердо, как само собой разумеющийся, причисляя себя к тем, кто именно не будет. «У меня много вопросов к организации некоторых процессов, но не к сотрудникам». «Много вопросов у него», – тут же прокомментировала Лукреция, но на сирасую тихий голос потонул в гомоне других. «И вот что касается организации». снова перехватил инициативу лорд Викандер. «То, что в городе резко активировалась нечисть и нежить, очевидно. Людей не хватает. Я знаю, что многие из вас работают в дополнительные смены, а другие выходят на дежурство каждую ночь, что само по себе уже недопустимо. Поэтому в ближайшее время график дежурств будет пересмотрен. Со мной прибыло 10 человек, которые с сегодняшнего дня пойдут в подкрепление для работающих ночами». и заменят днем тех, кому требуется отдых для восстановления сил. О жалованье. тут же поинтересовались из зала. На жалованье не отразится, заверил столичный мак, и все довольно загудели. Но знаю, что кто-то ушел в запой больше, чем на один день, продолжил лорд, вынуждая всех вновь замолчать или хотя бы перешептываться потише. Решение касательно увольнений может быть изменено. «Это понятно?» «Понятно. Чего уж тут непонятного?» «Ясное дело!» Ответные реплики понеслись со всех сторон. «А он женат? Ты не знаешь?» шепнула Лукреция Ленетти на ухо, не переставая пожирать высокое начальство глазами. «Женат!» также шепотом откликнулась Лина. «И трое детей!» Лукреция досадливо закусила губу и снова отклонилась. С женатыми темные на памяти Линетты и впрямь ни разу замечена не была. Хотя, по правде говоря, раньше Лина думала, что это не из-за принципов, а потому что те, кто нравились Лу, просто-напросто еще не успевали вступить в брак ввиду своего юного возраста. «В таком случае всем спасибо за службу. Можете быть свободны», – подвел итог Викандер. «Если кому-то возникнут дополнительные вопросы, вас вызовут». Люди начали подниматься со своих мест, не переставая обмениваться пораженными взглядами. Они-то думали, что сейчас полетят головы, а их поблагодарили и отпустили с миром. «Ты идешь?» — спросила Лу вставая. Алина покачала головой. «Пока нет». Темная задача на нахмурилась, потом проследила, куда она смотрит, и разочарованно закатила глаза. «Ну и дура!» — заключила безапелляционно. «И вместе с другими...» направилась к выходу.